На следующий день Утро началось, как обычно. Кен допоздна валялся в постели и вспоминал свой какой-то особо длинный вчерашний день. Вставать не хотелось. Вернее, не хотелось столкнуться нос к носу в душевой с его новой, весьма светской, образованной, но довольно-таки нелепой соседкой. Может, он поспешил поселить ее у себя? В мире много терпящих бедствия. Всем не поможешь». «Спешите добрыми делами отличиться, дарите ближнему душевное тепло». Дело, конечно, не в красивых фразах. Он вспомнил, что стал причиной н е с ч а с т и й этой клошарки и, возможно, гибели ее сестры. Нет, не с л у ч а й н ы е прохожие написали столько всякой дряни на стене его жизни. Сам он и написал. Причем тут прохожие? Кент глубоко вздохнул. Но не таков, однако, был его характер, чтобы долго предаваться грустным мыслям и самобичеванию. Вчера он неплохо принял друзей, не ударил, так сказать, в грязь лицом. Познакомился с необычной клошаркой, даже подрался из-за нее с местной шпаной. Добро бы подрался из-за молодой красотки, а то довольно-таки страхолюдная бабуля. Поговорить, правда, с ней вечером было очень даже интересно. Откуда, откуда она столь настолько настоль, с настоль знает об астрономии? Обещала, кстати, помочь ему с уборкой квартиры и приготовлением пищи. Держи карман шире, наивный Кент. р у м п с Линой пригласили его на спектакль «Ох уж эти звезды», или, может, какое-то другое название, который будет сегодня в ТЮЗК на Мешковой. Кент поинтересовался, не опасно ли это все-таки театр ЗК. Там, наверное, будут асоциальные элементы, а то и силовики. Кент не рвался к встрече с с о ц и а л ь н ы м и элементами и особенно с силовиками. Друзья объяснили ему, что название архаично. Сейчас это учебный театр актерского вуза, и от тех времен осталось одно название. В ТЮЗК а выступают теперь вовсе не зэки, а обычная студенческая молодежь, раскованная, конечно, но ее асоциальность и отвязность вполне в пределах современных норм. «Замечательно!» — воскликнул Кент. «А безопасность будет обеспечена», — добавил р у м п и вовсе не силовиками какими-то, а самыми, что ни на есть, настоящими слабовиками». «Убедительно», — согласился Кент. «Там выступят студенты, будущие актеры, причем зрители все будут на сцене, а актеры, наоборот, в зрительном зале». В общем, Кент не понял, как это у них задумано. Видимо, все будут перемешаны со всеми. Факт тот, что сердце его бешено забилось, когда он вспомнил о Лине. Сегодня Кент непременно пойдет в театр и вновь увидит ее. «Нет-нет, и еще раз нет. Он уже однажды решил, надо оставить эту назойливую мысль. Лина – подружка Румба. Завтра же я всенепременно найду себе девушку». Настойчиво повторял Кент. Но от мыслей о Лине не так-то легко было избавиться. Как можно не думать о ней? Просто надо взять себя в руки, встать и решительно заняться домашними делами. И тогда ненужные мысли уйдут сами собой, как сон, как утренний туман. Проблем с туалетом не возникло. Клошарка, судя по всему, только что ушла. Везде был идеальный порядок. На кухне его ждал готовый еще теплый завтрак. кофе с кардамоном, яичница с сыром и поджаренные гренки. Неизвестно, что за технологии использовались при производстве исходных продуктов, но выглядело это очень аппетитно и натурально. «Да-да, и вкусно тоже. Интересно, что скажет Люси». «Ну-ка, говори, Люси, как тебе новая соседка? И чем она занималась, пока дремал демиург нашего крошечного квартирного мерка?» Ящерка сделала вид, что не слышит вопроса. Она развалилась в кресле, поставила рядом лак для ногтей и принялась абразивной пилкой обрабатывать свои когти. «Не пойму я тебя, Люси. Неужели тебе действительно понравилась эта древняя бабуля? Она, конечно, очень хорошо образована и когда-то, видно, отличалась прекрасными манерами, но ведь тебе этого не понять своими даже еще не птичьими мозгами». Она ведь довольно-таки страшненькая, никак не услада для глаз. И в некотором роде эстетический антипод нам с тобой, разве нет? Все это слышала эта хитренькая ящерка. Она подняла голову, скептически взглянула на Кента, будто говоря, что бы ты понимал в эстетике. Но, как всегда, ничего не сказала и продолжила обрабатывать свои ноготки. «Да-да, вы не ошиблись, именно ноготки!» Она ошлифовала свои когти и придала им вид плоских человеческих ногтей. «Один к одному ногти-клошарки, только кукольные какие-то, в сильно уменьшенном виде», — невольно подумал Кент. «Смешно. Пилочку и лак, наверное, тоже у бабули взяла. И на задних лапках тоже обработала. Что э т о яшерка вообще о себе думает?» «Кто тебя надоумил это делать? Да еще и на задних лапах». «Неужто у нашей клошарки педикюр есть? И впрямь с ума сойдешь от ваших ланкартачных взаимных обучений?» Люси ответила к и н т у взглядом полным презрения. «Вот они, плоды просвещения. Учение — вот чума, ученость — вот причина. А мы все гоняемся за моралью, за нравственностью. Эстетику нам подавай. А упражняемся в расколах и безверии. Кто, интересно, обычные дела делать будет?» так и вымрет человечество от собственной своей болезненной умственности. И ты, смешной динозаврик, туда же. Как ты теперь будешь по стенам бегать, как м а ш к а р у ловить? Ничего, ничего. Твой лучший друг Кент всегда принесет тебе акрида из магазина. Так ведь ты рассуждаешь?» Кент заглянул в холодильник. «Кислые щи. Не просто щи. Классический суп о с топора. Вон и остатки топора лежат на столике». «Мясо и хрящи, все стоящее срезано для супа. От топора остались косточки, грудная клетка, ключицы и все такое, а еще деревянное топорище. Записка лежит. Уважаемый Юрий п а н т е л е м о н о в и ч надеюсь, вам понравится суп. Остатки топора не выбрасывайте, пожалуйста. Топорище нам еще пригодится для следующего раза. Убежала по делам, не успела его снять. Вернусь поздно, все приведу в порядок. Хорошего вам дня». Мясо от топора, видать, пошло и на второе. Котлеты получились пышные и п о х у ч и е С белейшим пюре на сливках. В помойном ведре остатки земли, принесенной, видимо, из палисадника. Кент слышал о подобной процедуре. Почва разводится водой, взбивается. Тяжелые фракции сливаются. Остаются сливки. Котлеты с пюре получились на славу. Они напомнили мамин обед в стародавние доперестроечные времена – когда Кент был Юрочкой и совсем еще ребенком. Да, вот что значит натуральный продукт. Топор и дерн из палисадника, без всякой химии. Дверь холодильника захлопнулась со специфическим чавканьем, будто кто-то с оттяжкой шлепнул голой ладонью по голому же заду. Кент невольно содрогнулся. К чему бы это? Прибрал на кухне после завтрака, вытер руки, и бросил мокрую салфетку на столешницу. Та упала с чмоканьем, похожим на влажный поцелуй. Интересно, можно ли отличить на слух поцелуй в плечо от поцелуя в грудь? Надо бы проверить при случае. Стал резать хлеб серрейтерным ножом. Звуки тоже напоминали что-то знакомое, но давно забытое, ударно-чавкающее, что ли. Такое, о чем и сказать-то в приличном обществе, неловко. — О, боже, что за наваждение! Чур меня, чур! Надо постараться забыть о грустном, потому что пока это все не для него. И продолжить осмотр обеда. — Ничего не скажешь. Обед, подготовленный клошаркой, выглядел довольно привлекательно. — Для начала неплохо. Бабуля большой, молодец. Слово свое держит, да и готовит отменно. Неясно, правда, с ее племянницей. Что-то здесь концы с концами не сходятся. Видимо, на ее племянницу Кенту не стоит особенно рассчитывать. Вряд ли столь вожделенная племянница по имени Элпис сегодня покажется на горизонте жизни Кента. Не надо увлекаться строительством песчаных замков. Ведь именно сегодня он должен встретить свою суженую и тут же влюбиться в нее. Влюбиться с первого взгляда. У ш л и н а т а наверняка знакома со многими необыкновенными девушками. Возможно, она з а в с е г д а т а й вечеринок этого учебного заведения. И с Румбом они, кстати, как раз там и познакомились. Говорят, что дипломантки Тюзека всегда на расхват. Особенно после окончания этого прославленного учебного заведения девушки поступают на службу в элитные дома горничными или даже актрисами с большой буквы. Правда, об этой стороне их профессии говорить немного неприлично. Хотя, да, именно там, на вечеринке, Кент встретит девушку, которая станет его невестой. Если сегодня вечером он всерьез не влюбится, тогда на злорумбу начнет собирать произведения Нюши Рыжки о ее секс-тренере Кресли, или наоборот, произведения пикапера Кресли а его талантливой у ч е н и ц ы р ы ж к и мастериться на все руки и особенно на некоторые другие части тела. От обедов Кент принялся подбирать одежду, галстук, обувь. После вчерашних кульбитов с беспризорниками подкладка на рукаве порвалась по шву. Скотча нет, степлера тоже, гусеницы шелкопряда превратились в бабочек и улетели. Зато суп из топора получился наваристым. Кент смазал им шов, Дождался, пока бульон превратится в студень, крепко сжал края шва и оставил под прессом. Через час все подсохнет, и шов станет крепче прежнего. Вышел из дома пораньше, решил прогуляться. «Эх, что за настроение чудное!» Что-то расширялось внутри него и поднималось вверх. «Раззудись, плечо, размахнись, рука!» Он резко распахнул дверь и вышел на крыльцо, «Мороз ы солнце! День чудесный!» Дверь с размаху ударила его под зад, и Кент полетел с крыльца в сугроб. Да, конфуз получился. Подъемная сила, накопившаяся в п о д ъ е м е м н о й впадине, не помогла избежать публичного низвержения с Олимпа. Он встал, отряхнул снег с одежды. Вряд ли кто-то видел его полет. Холод разогнал всех по домам. Почти всех. В воздухе висело голографическое объявление. Министерство НОС, НОС сообщало, что ожидается примораживание всего ко всему даже на расстоянии. И действительно, мороз оказался очень хватким, и неподготовленному человеку было трудно вырваться из его объятий. Кому-то, видимо, это все же удавалось. На стенах и металлических оградах оставались клочья вдрызг разодранных дубленок, шарфов, дутиков и даже м у н б у ц с о в Владельцы их ушли с остатками одежды и обуви. «Где-то теперь умирают от специально заброшенной нам американской ангины или еще того похуже, от смертоносной вьетнамки, гриппа вьетнамской веслобрюхой травоядной мини-свиньи», – подумал Кент. После этого н о с предупреждала об опасности наледей в проездах и на тротуаре и рекомендовала пожилым людям в целях предупреждения возможного травматического падения обязательно использовать для передвижения не только ноги, но и руки. Мимо легкой рысью протрусил на четвереньках солидный мужчина с бородкой клинышком в старинном пенсне, в норковой шапке и короткой дубленке. «Профессор, наверное». На руках и ногах у него были невысокие сапоги с подкладкой из овчины. «Холодно, холодно!» — стонал очкарик, и все пытался ускориться. Его на тонком ремешке вел такой же, как и он, солидный бассет в пухлой телогрейке. В отличие от профессора, тот шел на двух ногах и строго следил, чтобы его подопечный не сбивался с рыси на голоб, а то поскользнется с непривычки, что-нибудь сломает». а в эту скорую по 103 никогда ведь не дозвониться. Так, что еще интересного на этой улице? Гастарбайтеры прыгали через скакалку, официанты из соседнего кафе бегали вокруг них, чтобы хоть как-то согреться. В голове всплыло «Казах на тормозах», «Писька на волосиках», «Жопа на колесиках». Какой ужас! Что-то он явно не в себе сегодня. Из-за чего это? Из-за мороза, что ли? «Казах так казах, ничего не поделаешь». к е н двинулся дальше. Справа и слева возвышались красивые здания, оклеенные плотным мехом гигантских антарктических брейк-вотеров и построенные в стиле эльф-деко или гном-деко с экзотическими окнами из п о т и н и р о в а н н о г о а л ь г а р о б а а может даже из квебраха, произраставших в южноамериканской сельве как раз в период расцвета творчества Великого Эрзи. Из одного такого окна высунулась женщина. Кент тут же послал ей воздушный поцелуй. Она в качестве знака ответной симпатии вытряхнула ему на голову мусор из пластиковой корзины. «Как же все-таки могут быть изобретательны женщины, если им кто-то понравится?» – подумал Кент. Яркие витрины оживляли этот мрачный городской пейзаж. Он заметил, что витрина секс-шопа предлагает весьма необычные товары – п р и з в а н ы внести разнообразие в личную жизнь посетителей магазина. Женские и мужские анус-гвозди с нейлоновыми шляпками для соревнования, кто выдернет из доски больше гвоздей за фиксированный промежуток времени. Салат-оливье с толченым стеклом, который, по мнению специалистов, в разы эффективнее Виагры. Товары эти, видимо, стали теперь особо популярны. Именно по этой причине цены на них с прошлой недели сильно пошли в гору. Мимо прошагал Юрий Тамерлан Хан, знаменитый музыкант, дирижер филароперного оркестра и руководитель филароперы. «Мой тезка!» — с изумлением подумал Кент. Его удивило, что народный артист одет совсем по-летнему. «Ах, вон оно что! Он идет внутри золотистого шара и ступает на тротуар только лишь через оболочку этого шара». Видимо, внутри шара поддерживается нормальная температура, а воздуха для дыхания там вполне хватает. Вслед за профессором музыки м и м о проскользил вкратчивым шагом Марселя Марсо, кстати, тоже в золотистом шаре, подающий надежды Мим т а л я н с горных полян с огромным котом на плече. п р о д е ф и л и р о в а л о несколько пешеходов, явно наделенных творческим душком актеров, но в шариках поменьше. Из-за горизонта выскочил легкоатлет с длинными усами и шестом в руках, в дешевых советских тапочках, черных сатиновых трусах и в застиранной майке. С гиканьем и воем несся он вдоль тротуара, перелетая через собранные кучи снега. Совершенно очевидно, что он бежал в ритме с пандея. Швед, русский, колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет. В голове у кента вдруг всплыло. квалитативной с и л а б а т о н и к и с п а н д е й трактуется как ямбическая стопа со сверхсистемным ударением. Что за чушь? Откуда это взялось? Нет, знакомство с бабулей, с малянкой в прошлых реинкарнациях к и н т у явно не на пользу пошло. Атлету было не холодно, потому что он тоже был внутри золотистого шара, который при каждом прыжке взлетал вместе с ним метра на три-четыре. Гром пушек, топот, ржанье, стон... И с м е р т и ад со всех сторон. В подворотнях жались друг к другу и целовались влюбленные. Их тоже защищали золотистые шары. «Я не хочу видеть ничего такого. Убийцы. Они тихо убивают меня. Один из них точно убийца. Да мне от одной только этой мысли хочется бежать отсюда без оглядки. Не хочу их видеть, этих девчонок. Ни сегодня, ни завтра не буду дарить им розы, ни фига подобного». «Нет, надо сильнее сказать, ни черта подобного! Никакой любви, никаких отношений. Это все девчонки на раз, а н е словно мишени. Одноразовые мишени, одноразовые девочки». Кент бросился наутек. «Как пробежать по этим зебрам, по полоскам или между ними?» Полоски оказались на высоте десятого, никак не меньше этажа. А между ними его ждало, он успел увидеть это, «Свободное падение вниз, если вдруг промахнется». Что-то он, видимо, делал не так. Потому что одна из зебр поддала ему под зад копытом. Хорошо, что он долетел до тротуара. Скользкого, обледеневшего, но все же вполне твердого тротуара. Рано ему искать еще тверди небесной. Другая зебра на глазах превратилась в полосатую пуму, которая так и норовила цапнуть кента когтистой лапой, Да не куда-нибудь, а как раз в зону сакраментальной промежности. Вот такого приключения ему совсем не надо бы. А вот и унитарная девушка. Одна, без спутника, и как раз перед ним. Пальто плясало вокруг ее хрупкого тела, словно хула-хуп. Из-за этого казалось, что у нее широкие плечи и тонкая талия. «Боже, какая походка!» Ему были отчетливо видны ее соблазнительные ножки в чулках с модными коричневыми разводами, в сапожках из высокогорного шишкоголова, манто из кожи непробиваемого медоеда и подходящая к ансамблю шляпка в виде маленького гнезда ети, а также медные волосы, буйно выбивающиеся из-под шляпки. «Мне надо ее п о г н а т ь Надо увидеть, наконец, ее фас». «О, какой чудный мальчик! Ты хочешь любви?» Накента смотрела сильно напудренное лицо неопределенного, не острого, но и не особо тупого пола, с ярким макияжем, наклеенными ресницами и аккуратно подстриженной черной бородкой. Виолончелина Хруст собственной п е р с о н о й знаменитый трансвестит, звезда межгалактического масштаба. Ее накрашенные ботоксные губы призывно открылись навстречу к и н т у обнажая идеальные фарфоровые бусы искусственных зубов. Дрожь пробежала по его телу, дрожь и омерзение. Он стремительно обогнал ее и заплакал. Потом сел на край заледеневшего тротуара и поплакал еще. Как ни странно, второй раунд плача его немного утешил. Слезы одна за одной выкатывались из его глаз — с легким потрескиванием замерзали и падали вниз, разбиваясь о бетонную плитку тротуара. Через некоторое время он обнаружил, что находится как раз против здания тюзака на Мешковой. Две молоденькие девушки простучали каблучками недалеко от него и проникли в вестибюль. Сердце его раздалось во все стороны, а орта наполнилась легчайшим гелием и каким-то особенным воодушевлением. Неизвестная сила оторвала Кента от земли, и он залетел по лестнице вслед за ними.